Глава девятая. Бивень и его необычные способности. Вести какие-то диалоги с р а б о т о р г о в ц а м и Хиро не собирался. Они пришли на его территорию, они угрожали его л ю д я м и пытались шантажировать. Ему еще должны сказать спасибо за то, что он вообще согласился их выслушать и встретиться. в с е ж е к о м а н д и р надеялся получить хоть какую-то информацию от этих ублюдков, но, к сожалению, его надежды не оправдались. Палач и гитарист вступили в яростную битву один на один, немного в стороне, полностью поглощенные процессом. Два к л о н а х и р о к а к и о н сам взялись за оставшуюся троицу. Дубликатом достались безликие бойцы, а вот инопланетный путешественник сошелся лицом к лицу с бивнем. Стоит отдать должное лидеру работорговцев и его людям, они не собирались так просто сдаваться и вступили в сражение без раздумий, полностью уверенные в своем численном преимуществе и победе. Видимо, противники приняли дубликатов командира за каких-то к о п и й обладающих лишь малой частью силы вызывавшего их человека, и от этого считали, что преимущество все еще на их стороне. Как же они ошибались! б и в н е м Хиро решил заняться лично. В последнее время о работорговцах ничего не было слышно. Они будто засели на дно, и парень собирался узнать, с чем это связано, особенно после такого ошеломляющего появления с их стороны. Нельзя просто так провести столько времени в тени, а потом, будто ничего не произошло, в ы п а л з т и н а свет. Наверняка их появление должно быть с чем-то связано. А вот с чем это и предстояло выяснить инопланетному путешественнику. Хиро полностью сосредоточил все свое внимание на оппоненте, не отвлекаясь ни на что. б и в и н о казался опытным противником, привыкшим убивать людей с военным прошлым. Командир мог узнать легко, но от врага исходили другие ощущения, более мрачные. Неизвестно, кем именно был б и в е н ь до начала апокалипсиса, но явно не простым человеком. Инопланетный путешественник оставался в своей человеческой форме, не спеша трансформироваться в мутанта. Летающий над головой пистолет, который контролируется при помощи мыслей, парень не использовал, ограничившись лишь одними кинжалами. И нет. Это не игра в поддавки или желание унизить своего оппонента. Хиро собирался проверить свои навыки на других и г р о к а х явно не о б д е л е н н ы х властью, а уже ею. Один из лидеров работорговцев наверняка должен обладать приличной. Невольно вспоминался бой с Косым, обладающим тем же статусом, что и Бивен сейчас. Тогда командиру удалось выжить лишь благодаря чуду и невероятной удаче, что сильно его задело на тот момент. С того времени прошло не только много времени, но и случилось огромное количество самых разнообразных событий. Противники, с которыми ему довелось столкнуться, были на несколько п о р я д к о в выше и опаснее. Молния! Сильный электрический разряд ударил в то место, где еще мгновение назад находился Бивень. В качестве основного оружия он использовал длинное копье, появившееся прямо перед началом боя, будто из воздуха. Стоит также отметить, что лидер работорговцев орудовал им с невероятным мастерством, умело держа на расстоянии своего оппонента и не подпуская на близкую дистанцию. В битве двух мастеров своего дела к и н ж а л ы будут всегда проигрывать все поглощающей мощи копья, но это только в том случае, проходи с р а ж е н и е лишь холодным оружием. Но не в этом случае, не в битве двух игроков высокого уровня. Покров. Темное покрывало накрыло собой всю область в радиусе 12 метров, и командир не з а м е д л и т е л ь н о ринулся вглубь. Намереваясь подобраться как можно ближе и нанести решающий удар, взрыв света в самый последний момент Хиро успел отклониться и отвести глаза в сторону, иначе мог бы и ослепнуть. Но уже в следующий миг ему пришлось делать резкий перекат в сторону, уклоняясь от быстрого выпада противника. Навык п о к р о в а все еще действовал, но б и н ю на него было абсолютно все равно. Все его тело окутывала плотная аура света, а из глазниц сбил настолько яркий луч, будто внутрь засунули несколько мощных фонариков. Движения врага, окруженного аурой, стали значительно б ы с т р е е Еле заметные оранжевые молнии вспыхивали на рукоятке его копья, после чего скапливались его н а к о н е ч н и к и Хиро пришлось уйти почти в глухую оборону без возможности на контратаку. прервав одну из самых длинных комбинаций, что до этого показывал Бивень, инопланетный путешественник почувствовал сильнейшую опасность и в самый последний момент успел применить теневой шаг. Теневой шаг! Выскочив за пределы действия покрова, что помимо всего прочего увеличил его характеристики на 50%, процентов, командир спокойно наблюдал, как его враг выходит наружу. о к р у ж а в ш а я до этого световая аура вокруг Бивня начала спадать, на н е т а из глаз перестали бить лучи света. А ты оказался на удивление крепким малым. Я даже на мгновение испугался. Спокойно произнес лидер работорговцев, повиду которого даже и не скажешь, что последние несколько минут он провел в ожесточенной схватке. Нет и намека на усталость или даже легкую одышку. Не зря меня предупреждали, чтобы я ни на мгновение не ослаблял бдительности рядом с тобой. Стоит отметить, что оба дубликата все еще продолжают сражение со своими в и з а в и и не сказать, что оно дается им крайне легко. Пусть по с и л и оппоненты явно уступают бивню, но все же не сдаются так просто и продолжают бой. Нет. их поражения лишь вопрос времени, очень скорого времени, но этот факт не может не настораживать. Дубликаты полностью копируют все его характеристики, а два каких-то совершенно неизвестных бойца-роботорговцев сдерживают игрока 31 уровня. Схожая ситуация со вторжением на магазин, где один из б л е с н и ц о в мог нанести смертельный удар. Теперь понятно. Почему барзых его люди оказались в плену? Слова, сказанные Агне тогда в магазине, пора приводить в действие как можно скорее. Игроки во внешнем мире становятся все сильнее, и если не постараться, можно остаться намного позади. И кто же такой болтливый? Хиро выпрямился и посмотрел прямо в глаза своему оппоненту. Догадайся. Мерзко ухмыльнулся Бивень. Или ты действительно считаешь, что единственный претендент в этом регионе? Никогда так не считал. Удивленно приподнял бровь командир. Взять того же Тирана. Вот только я не помню, чтобы видел тебя на турнире. Получить статус претендента можно и без прохождения турнира. Копье в руках лидера а б о т р а о г о с ц е в исчезло. Он свистнул, и все трое его спутников, изрядно потрепанных оппонентами, моментально оказались за его спиной или преемника. К сожалению, у меня не так уж много времени на развлечения с тобой. Меня еще ждут дела, но не переживай, мы еще встретимся, это я тебе обещаю. Конечно, встретимся. Ведь прощаться с вами никто не собирается. Рядом с инопланетным путешественником появился гитарист, на щеке которого отчетливо просматривался крупный порез. Или вы думаете, что так просто сможете покинуть это место? Не думаю, а знаю. В мою задачу входило лишь одно: узнать точное местоположение вашей станции. Задумался на мгновение б и в е н ь Также вы называете это место. Весь этот концерт с пленниками, шантажом и угрозами было лишь для отвлечения внимания. Не прощаемся. Очень скоро мы снова с вами встретимся. Надеюсь, в следующий раз вы сможете развлечь нас подольше. После этих слов прямо возле группы бивня появились две большие тени. чтобы через мгновение превратиться в огромные ладошки, будто выросшие из каменного пола, мощный хлопок одной об другую и на месте лидера работорговцев и его парней не осталось ничего, а огромное облако пепла медленно оседало на пол. И что это только что было? Рокер не сдержался и после пары приличных слов выдал еще два десятка неприличных. Какого хрена? Самому бы хотелось узнать. Совершенно спокойно бросил х и р а подходя к тому месту, где еще совсем недавно находился Бивень. Прикасаться к пеплу он не собирался, но вот внимательное г о с м о т р е т ь ему ничего не мешало. И когда это среди р а б о т о р о т е л е в Появились настолько сильные игроки, что-то я уже сомневаюсь, что они принадлежат к этим ублюдкам. Игорь не сдержался и сплюнул на пол, находясь в сильном негодовании. И почему ты такой спокойный? Они не только о т в е с и л и мощнейшую пощечину всей МКС. но и знают ее координаты, если верить сказанным словам. А что будет, если жители узнают о том, что их лидер, находясь на тридцать первом уровне, не смог справиться с одним противником, да еще и на своей территории? Успокойся. В отличие от разъяренного гитариста командир оставался совершенно спокоен. Да не слишком много слов от того, кто с одним-то противником справиться не смог. С каких это пор ты стал стрелочником? Рокер начал распаляться еще больше. Сейчас дело не в том, что я там кого-то не смог одолеть, они оказались на станции под нашим полным контролем. И что в итоге из этого вышло? Почему ты не мог просто взять их и переместить из станции в открытый космос или что-то подобное? Для чего было устраивать весь этот фарс? Да и где твоя настоящая сила? Ты даже в половину от своих возможностей не выкладывался. в ы г о в о р и л с я Повернувшись к Игорю, произнес х и р о в ставая: "Да". Музыкант резко успокоился и уже совершенно спокойно произнес, будто и не было несколько мгновений назад всей этой истерики: "Что будем делать дальше? Займемся укреплением оборонительных способностей, еще и станции". Командир протер лицо ладонью. Не зря этот ублюдок заговорил про координаты. Ох, не зря. Надеюсь, что мы выиграли себе немного времени этим концертом. Значит, я все же оказался прав, и ты специально не показывал свою силу. В планах ничего такого не было. Мне просто хотелось проверить свои возможности в бою без использования козырей. Признался парень, улыбнувшись. Кто же мог знать, что все так удачно сложится? Знаешь. Однажды я тебя все же придушу. Рокер также улыбнулся и они многозначительно обменялись взглядами. Сколько у нас есть времени по твоему? Без понятия, честно бросил Хиро без лишних слов, перемещаясь в рубку управления. Но сколько бы его ни было, мы его потратим с пользой. н а й д и Агню и займись вместе с ней подготовкой бойцов. Придется на время забыть о сцене. В смысле забыть? Та сцена, на которой мы будем вскоре выступать, многократно ее превосходит. Многозначительно п р о з н е с гитарист, после чего подмигнул и быстро ретировался из помещения. Хира, Светлана дождалась, пока парень останется один. Что-то случилось? Еще нет, но скоро может. Выведи информацию о станции на большой экран. Сразу же приступил к делу и Напланетный путешествник. Есть. Космическая станция находится на седьмом уровне развития. Вы открыли новую способность: прицельный удар. Прямо из рубки управления вы можете выбрать цель на Земле и нанести по н е й один прицельный удар из имеющихся на вооружении орудий. На данный момент вы не обладаете такого рода оружием. Необходима их установка и назначение ответственных лиц на обслуживание. Стоимость одного орудия начального ранга, доступного для покупки на текущем уровне станции, один миллион кристаллов эволюции. В арсенале находится один экземпляр, выданный за получение седьмого уровня станции. В зависимости от оружия урон будет значительно различаться. На максимальном уровне развития вы сможете уничтожить небольшой город одним выстрелом. Откат способности 168 часов. Вы можете использовать прицельный удар только из рубки управления. Для этого вы лично должны в ней находиться. Для перехода на восьмой уровень необходимо 10 тысяч заключивших контракт жителей или один миллион кристаллов эволюции. Для полноценного управления всеми процессами в рубке Необходим один администратор и четыре помощника, один стрелок и один наводчик, три администратора связи и пилот. В процессе каждый последующий уровень станции требует большее количество персонала. Не забывайте об этом. Для дальнейшего развития станции текущее количество жителей должно превышать отметку в десять тысяч человек. На данный момент количество заключивших контракт жителей составляет 753 человека. Из них отряд космического путешественника 11 человек, военнопленные 4270 человек. На обслуживание станции в текущем виде необходимо минимум 300 членов экипажа, ответственных за разные процессы. В процессе. С достижением пятого уровня станции у вас появляется доска объявлений. На ней будут вывешиваться пять ежедневных заданий и одно недельное. Ежедневные задания могут выполнять все официально признанные члены станции, находящиеся в отряде. Еженедельные доступны только вам. Чем выше уровень станции, тем лучше будут задания и награда за них. Новое еженедельное задание. Найти пилота, администраторов связи, стрелка и наводчика. Награда шестьдесят тысяч кристаллов эволюции. Штраф за отказ от задания нет. Прошлое еженедельное задание: увеличить число жителей до уровня в тысячу человек в течение десяти дней. Награда двадцать тысяч кристаллов эволюции. Штраф за отказ от задания нет. Выполнено. Добавились новые помещения. Вы можете ознакомиться с ними в проектировщике. Вида изменена рубка управления. Вам доступны несколько дополнительных функций. Все помещения прошли апгрейд и стали по площади больше на 25 процентов. Среди добавленных помещений появились необходимые для быта. Рекомендуем ознакомиться с ними в проектировщике и магазине. На данный момент. В вашем распоряжении находится 223 360 кристаллов. Количество товаров с повышением уровня выросло и будет продолжать увеличиваться с каждым последующим. Вам доступно несколько новых товаров для покупки: варп-двигатели, скоростные космолеты, кинетический щит и блокировка сигнала. Хм, Светлана. Когда мы успели поднять уровень станции на целых два уровня, сразу же уточнил парень, прочитав описание. Сегодня, опустив голову вниз, девушка смотрела в пол и виновато шепотом отвечала: необходимое количество людей для получения шестого уровня было выполнено, поэтому я взяла на себя всю ответственность и повысила уровень станции. Мне выскочило уведомление, что поднять следующий уровень за кристаллы можно в течение минуты, иначе эта возможность будет утеряна. Я взяла на себя смелости, ь не спрашивая вашего разрешения, подняла ее на новый уровень. Молодец, улыбнулся парень и погладил ее по голове. Но откуда у тебя было столько кристаллов для этого? За последнюю неделю наши ребята смогли много их насобирать, и пусть большая часть из них была сложена в вашем кабинете, десятая доля всегда уходит им. Это была моя инициатива. Я собиралась ввести систему с чем-то схожим с зарплатой, это должно дать дополнительный стимул ребятам. Хорошая идея. Хира уже давно собирался придумать систему в о з н а г р а ж д е н и й но все никак не доходили до этого руки. Раз уж ты решила этим заняться, то продолжай. Возьми себе в помощники несколько финансистов, уверен, среди прибывшей о р а в ы людей не должны оказаться. И продумай хорошо этот вопрос. После чего жду отчет на с т о л е в кабинете. Слушаюсь, радостно загорелась девушка, которая думала, что вместо таких приятных слов получит выговор. Кстати, за поднятие уровня станции никаких бонусов не начислили? Этот вопрос сейчас очень сильно интересовал командира. Рубка управления разделилась на две идентичные по размерам части, будто о т з е р к а л е н н ы е Появился отсек для стрелка и несколько новых рабочих мест. Также появилось много предметов для покупки и на этом, скорее всего, все. о т п р а в ь м н е отчеты за прошедшую неделю, включая сегодняшний день, на г о л о г р а ф кабинета. Кира развернулся и направился к входу в него. Постарайтесь некоторое время меня не тревожить, если не случится очередного ЧП. Мне необходимо разобраться с происходящим и продумать дальнейшую стратегию. Да, да, конечно. Светлана сильно удивилась словам командира, который вместо бумажной работы зачастую предпочитает больше кулаками махать, но выполнила приказ и вернулась к своей работе. Командир же, вернувшись в кабинет и выждав некоторое время, мысленно принял награду, состоящую из трех ферм кристаллов, полученных за выполнение четвертого этапа. Как только они появились перед ним, он незамедлительно открыл информацию о них и это что шутка какая-то! вскрикнул он, нервно начиная ходить из одного угла кабинета в другой. То, что Хиро увидел.